Сила заклинания заключена в магическом значении числ, которое разъяснил еще Пифагор, и которое не может отрицать ни один серьезный исследователь. И в том случае, если весь порядок вызывания совершен точно, имя демона написано верно и заклинание произнесено без ошибок, демон не может не явиться магу и не подчиниться его повелению,